Глава 47. Нам придется выйти из дома. Хмуро сказала Нинелла. Это понимали все, и я попросила Летя разбудить детей. Но вот только на улице тоже было страшно. Стрелы могли полететь и в нас самих. Я поднимусь на второй этаж, открою там окно и попытаюсь достать хоть кого-то из тех, кто нас осаждает. Решил Лобарош. «Не думаю, что их очень много. Приехать сюда слишком большим отрядом они бы не решились. Сейчас повсюду кордоны». «С этой стороны их человек пять, не больше», — согласилась с ним Нинела. «Я внимательно смотрела, откуда летели стрелы. Либо кто-то из них не стрелял. Ни одного из них вы явно вывели из строя. Но вполне возможно, что люди есть и с другой стороны дома». Я поднялась на второй этаж вместе с магом. Сверху наш двор просматривался лучше, пока он был пуст. В окно, что выходило на другую сторону, я не смогла ничего разглядеть. Если где-то в лесу и были люди, они никак себя не проявляли. Летти уже вывела в коридор принца и Дженни. Они были напуганы, и с еще мало что понимали. — Спускайтесь к Нинели, сказала я. Только не подходите ни к дверям, ни к окнам. Лучше, если они будут на первом этаже. Если загорится и основная часть дома, то они смогут выскочить на улицу даже через окно». Лаборож уже открыл окно и снова запустил куда-то в темноту свой шар. Я не знала, действовал ли он наугад или что-то разглядел в том перелеске, что подходил к нашему забору. Но кто-то снова истошно закричал. И в ту же секунду на пострадавшем вспыхнула одежда, и лес вокруг него оказался ярко освещен. Мы увидели двух или трех человек, и один из них в ответ тоже метнул в нас какой-то шар. Но, кажется, лоборош оказался куда более умелым магом, чем тот мужчина, потому что он не просто перехватил этот шар, но и заставил его вернуться туда, откуда он был запущен. Теперь шар поразил сразу нескольких человек. У нашего противника он был не огненным, а каким-то голубоватым, и от него в тела, осаждавших словно молнии, протянулись тонкие нити. Похоже, Макс, среди них только один, прохрипел Лаборош. Я надеюсь, что на какое-то время я вывел их из строя. Но выставление защитного щита у меня самого отняло изрядную часть сил. Чтобы прийти в себя, мне потребуется как минимум четверть часа. А он и в самом деле тяжело дышал. Тут раздался грохот, и я испуганно охнула. Должно быть, это трещало черепица на крыше. А это означало лишь одно — нам придется выйти из дома. — Если нападавших больше, чем мы увидели, то когда мы выйдем на крыльцо, мы окажемся у них на виду. — Это опасно, мадемуазель, — сказал Лоборош, но все-таки стал спускаться по лестнице. «А выйти сначала следует мне, а вы пока оставайтесь в доме, до тех пор, пока это будет возможно». «Вот уж нет», — возмутилась услыхавшая его Нинелла. «Это вам как раз следует остаться в доме. Вы должны защищать детей. А от нас следи в этом толку немного, мы и выйдем во двор». Но тут во дворе раздался какой-то шум, послышались голоса, и мы испуганно затихли. Кажется, народу снаружи оказалось гораздо больше, чем мы предполагали. Если так, то одному лоборушу с ними не справиться. А голоса раздавались все ближе и ближе. Мое сердце стучало так громко, что я не сразу выделила из общего гомона отдельные слова. — Мадемуазель Донован! Месье Лоборош! — Нет, мне не послышалось. Мак тоже встрепенулся. — Это голос месье Карно! — первой сообразила Нинелла. — А с ним должно быть рабочий с прииска. — Но что они делают здесь? — удивился Мак. — Как они здесь оказались? — Они увидели, как горит наша крыша, — догадалась я. Зарево на небе заметное издалека. Они поняли, что нам нужна помощь, и прибежали сюда. А в доме из-за дыма, который становился все гуще и гуще, было уже трудно дышать. Мы, наконец, смогли распахнуть дверь, но прежде чем вывести на улицу детей, Лоборуш выскочил сам и, сказав что-то инженеру, бросился в ту сторону, где мы видели наших врагов. За ним устремилась и целая толпа рабочих, а остальные с ведрами кинулись к реке. Мы стояли в кухне у распахнутого окна, все еще не решаясь выйти во двор. И только когда Мак вернулся и сказал, что им удалось скрутить всех пятерых нападавших, Мы выбежали на улицу. Дом было уже не спасти, но пока не занялась его основная часть, мы с Нинеллой и Лоборошем вынесли из комнат самое ценное, что там было. Личные вещи, книги, кое-что из утвари. Лети плакала, дети дрожали от страха, а Нинелла стояла у забора, закусив нижнюю губу, и в глазах ее тоже были слезы. Рабочие продолжали носить воду с реки, но лили ее уже не на дом, а на курятник, хлеб и конюшню, пытаясь спасти от огня хотя бы их. — Что здесь случилось? — спросил месье Карно. — И кто эти люди? Он посмотрел в сторону связанных по рукам и ногам незнакомых мужчин. — Должно быть разбойники, месье, — ответил Лоборош. — Мы знали, что это не так, и что пришли они сюда отнюдь не случайно. Но сказать правду господину инженеру мы не могли. — Мы отвезем их в поместье его сиятельства, — продолжал маг. — Он главный человек в графстве, и ему решать, что с ними делать. Но граф Ланже прибыл к нам сам. И не один, а с королем. Они прискакали верхом и, судя по всему, гнали лошадей всю дорогу. Когда его величество спрыгнуло на землю, он едва держался на ногах. Он обводил взглядом двор со множеством людей и от волнения не мог разглядеть среди них сына. И в его глазах был такой панический страх, что я поняла. Нет, принц Арчибальд вовсе не был ему безразличен. Он любил его, пусть даже и пытался это скрыть. И когда я уже хотела окрикнуть его и показать ему сына, я вдруг услышала тонкий и незнакомый голос. «Отец!» Я даже не сразу сообразила, кто это сказал. И только когда я увидела, как на мальчика изумленно посмотрела стоявшая рядом с ним Дженни, я поняла, что случилось. «Принц Арчибальд заговорил?»